Глава 38. Хочешь мира — не готовься к войне. У Слушкина был пустой урок, и он проверял листочки с самостоятельной зондеркоманды. Слушкину срочно требовались оценки, чтобы выставить четвертные, поэтому он не углублялся в сущность предмета, а действовал более экономично, по вдохновению. Он смотрел фамилию, и не читая сразу ставил оценку. И так ясно, кто чего заслуживает. Юрген 2 градусов. 2 Баскаковы. Мм, не жалко. 4 с услов 2 даже с минусом. Закончив с листочками, Слушкин раскрыл створку окна и закурил. Внизу находился замкнутый забором дворик между стеной школы и корпусом спортзала и тёплым переходом. Дворик был загромождён поломанными партами. Сюда на переменах бегали курить старшеклассники. Мат и голдёж привлекли внимание Служкина, и он высунулся из окна. Оказывается, во дворике шла разборка. Посреди толпы школьников стоял маленький, взъерошенный Овечкин. За лацкан пиджака его держал тощий и высокий циря, циренщиков, всем известная местная шпана, быстро перерастающая в уголовника. Цирю подзуживал толстый олигофрен Бизи Колобок, его лучший друг. Вокруг столпились наиболее прославленные двоечники восьмых-девятых классов. Рядом, без матерных и без денежных держали подруки тоже Красного и Зюрошина Чебыкина, не подпуская его к Цыре. Цыря что-то объяснив, вдруг ткнул Овечкина кулаком в скулу. Овечкин отлетел и сел в снег. Цыря нагнулся, поднял его, подтащил к себе и снова дал ему по скуле. Овечкин опять отлетел. Чебыкин, вырываясь, дёргался между безматерных и безденежных. Слушкин выкинул окурок и решительно забросил ногу на подоконник. Из окна он ловко спрыгнул на заснеженную крышу тёплого перехода, а с неё во дворик. Однако ноги его соскользнули по валявшейся столешнице сломанной партой, и он шлёпнулся задом на какие-то железяки. Тут -то и столпы вокруг Цыри оглянулся, но Слушкин уже вскочил, раздвинул двоешников, взял Цырю за плечо и её развернул. Не понял, изумился Цыря. Гуманитарная помощь, пояснил Слушкин и хлопнул его по зубам. Теперь понял, Цыри. Что за фрайер? заверещал Бизи колобок, подскакивая к Слушкину, и Слушкин коротким толчком кувыркнул его в сугроб. Цыря прикрыл ладонью разбитые губы. Лицо его сделалось зверским. Сложкин тем временем повернулся и отвесил безденежных такой пинок, от которого тот выпятив пузо, пробежал несколько шагов. Без матерных благоразумно отцепился от Чебыкина сам. "Ты кто такой вообще, угрюма?" спросил Цыря. "Это географ из школы, прошелестели двоечники. Что в стали козлы вопил бизи коллабок, он тут один. Служкин сильно стукнул ладонью в лоб, и бизи снова улетел в сугроб, едва не выронив глаза. Ну-ка дёрнули все отсюда, ублюдки, прорычал Служкин на двоешников и топнул ногой. Двоешники начали тихо утекать в щель между забором и школой. Судирив в мочи ему, грозно орал из сугроба бизи колобок. Цыря, оставшись в одиночестве, хмуро поглядел на Сложкина, сплюнул и пошёл к забору. Уже сидя на заборе верхом, он пообещал: "Ладно, вце, я тебя ещё выловлю". Сложкин шагнул к барахтающемуся в сугробе бизе и вышиб его пинком, матерясь Колобок перекатился через забор вслед за цирией. Чебыкин поправлял пиджак, а Овечкин прикладывал к скуле снежок. — Фонарь будет, наверное, — мрачно сообщил он. — Вы нас из окна увидели, — Виктор Сергеевич спросил Чебыкин. — Нет, мне из Министерства телеграммы и сообщили. — У вас, Виктор Сергеевич, брюки порвались, — сказал Овечкин, не отрывая снежка от щеки. Слушкин вздрогнул, как ужаленный, и стремительно заглянул через плечо на собственный зад. На заду, как хвост, висел клин материи, выдранный, когда Слушкин, поскользнувшись, упал задом на железяке. В прорехе предательски белела подкладка. — У меня же еще в А-классе урок завыл Слушкин, пытаясь приставить клин на место. Как же я его проведу в рваных штанах? Попросите у Розы Борисовны отменить урок, посоветовал Чебыкин сочувствующе глядя на Служкина, который прикрывал зад рукой. И что я ей скажу, что порткер распластал, да она на меня в суд подаст за оскорбление личности. Тогда придётся сидеть весь урок, заметила Вечкин. С вами посидишь, проныл Служкин и бессильно начал материться, куда круче, чем это делал Бизи коллабок. Да и как я в кабинет попаду, с голым задом через всю школу просверкаю. — В окно надо лезть, — сделал вывод Овечкин. Слушкин задрал голову, рассматривая свое окно. — С крыш перехода мне одному туда не забраться. — Давайте, Виктор Сергеевич, я вам руку из окна подам, а вы овчину на спину встанете, — предложил Чебыкин. — Другого пути нет, — подумав, — согласился Слушкин. Чебыкин с ключом от кабинета убежал, а Слушкин с Овечкиным полезли на крышу теплого перехода. Когда они забрались, из окна высунулась круглая веснущатая физиономия Чебыкина. «А Тасс Виктор Сергеевич!» — вдруг крикнул Чебыкин. «Вон там Роза Борисовна идет!» Слушкин оглянулся и увидел на школьной дорожке угрозу. И тут... Грянул звонок с урока. "Блин, давайте скорее", завопил Слушкин, "Чеба, руку!" Оречкин упёрся ладонями в стену. Слушкин взлетел ему на плечо и рыбкой нырнул в окно, где в него вцепился Чебыкин. Вдвоём они с грохотом повалились на пол, уронив стулы и учительский стол. Слушкин тотчас вскочил и выглянул из окна. Угроза, раскрыв рот, стояла посреди волейбольной площадки. — Да, откачнувшись, протянул Слушкин. — Сделает она из меня сегодня банановое пюре, точно? — Вы объясните ей все честно, — предложил Чебыкин. — Наивный ты. Честным хорошо быть только потому, что верят, когда врешь. Весь урок у девятого А Слушкин сидел за своим столом, как гвоздями приколоченный. Для красной профессуры... Слушкин поспешно выдумал какую-то проверочную работу на проверочной он мог сидеть, не вызывая подозрений однако посреди урока раздался стук в дверь старков открой увелел слушкин это вас выглянув сообщил старков скажи я занят но тут старкова властно отодвинули с дороги и в кабинет вошла угроза борисовна собственной персоной Виктор Сергеевич, я вас прошу пройти ко мне прямо сейчас, ледяным тоном произнесла она. Роза Борисовна, я сейчас провожу контрольную работу за четверть и не могу отлучиться, сжав зубы, ответил Служкин. Контрольная за четверть? изумлённо ахнула профессора. И тем не менее, я повторяю свою просьбу. А я повторяю, что сейчас не могу отлучиться, в отчаянии отчеканил Служкин и прошу вас Не мешает мне вести урок. Девятый А изменился в лице. Угроза покочнулась, но выстояла. Она развернулась, вышла и грохнула дверью. Профессора подпрыгнула за партами. Служкин успел заметить потрясённый взгляд Маши Большаковой и тотчас уткнулся в раскрытый классный журнал. Уши его были свекольного цвета. До конца урока на смерть сражённая красная профессора не издала ни звука. После звонка девятиклассники тихо, как с похорон, покинули кабинет. Служкин надел пуховик, прикрывающий позорную пробоину, и бежал с поля сражения домой, не заглянув к завучу, мы даже прошмыгнув мимо их двери на цепочках. На следующий день Роза Борисовна не ответила на Слушкинское "Здравствуйте". И на другой день тоже. А потом Слушкин и сам не стал здороваться. Близились каникулы, и можно было надеяться, что после них конфликт забудется сам собой. Оставалось только пережить итоговый педсовет за третью четверть, прогулять который было опаснее, чем убить Розу Борисовну. Слушкин явился на педсовет, старательно теряясь в толпе учителей и сел в сторонке на самое незаметное место. В итоге четверти подводили долго с перебранками, и учителя и Роза Борисовна распоялились. Наконец, речь дошла до учителей-предметников. География, в последнюю очередь объявила Роза Борисовна и стал демонстративно долго разыскивать в папке Слушкинский отчёт. Вызывает недоумение дифференциация оценок по географии у девятых классов, сказала Угроза. В А классе почти у всех пятёрки, в Б четвёрки, в В тройки. Чем вы это объясните, Виктор Сергеевич? Конечно, эти классы мы составляли сами из сравнительно равных по силам учеников, но ведь не может быть, чтобы в А средний балл был 4,7, а в В 3,1. Что заработали, то и получили, пробормотал слушка. Гроза сделала большую паузу, раздавливая его тишиной. Лично у меня, начала она, складывается ощущение, что дело тут не в знаниях учеников, а в личных пристрастиях учителя, то есть в личности самого Виктора Сергеевича. Насколько я знаю, педагогические приёмы Виктора Сергеевича довольно далеки от традиционных. К песням, которую он исполнял на уроках в первой четверти, тут смех прокатился по учителям, в третьей добавляются еще и массовые прогулы, инициируемые учителем, катание с горок вместо экскурсий, в которых Виктор Сергеевич участвует наравне с учениками и многое другое. Сама я лично видела Виктора Сергеевича вместе с учениками влезающим с улицы в окно своего кабинета на втором этаже, а на моё замечание он в присутствии всего класса отреагировал с таким пренебрежением, которое граничит с хамством. Угрозы раскатывал и Служкин в блин ещё с четверть часа. Итак, Виктор Сергеевич закруглился на четвёртой четверти. Для вас становится решающий В это время мы формируем педколлектив для работы в следующем году, и я не исключаю, что наш коллектив отнесется к вашей попытке занять в нем место не очень одобрительно. Впрочем, все зависит от вас. Разгромом Слушкина педсовет и закончился. Руины Слушкина, дымясь, сидели за партой, и когда все учителя начали с облегчением вставать и греметь стульями, Слушкин не поднимал глаз. Кира, проходя мимо него, помедлила и насмешливо сказала, — Ну ты дал. Слушкин помолчал, кивая головой, и согласился. Дал, да потом страдал. — И это все твои комментарии? — У париев нет комментариев.